Франческо Карачелло, став, как мы, кажется, уже сказали адмиралом именно после Тулонского дела, совершенно забыл и самого Эспозита, и его увольнение, и условия, на которых это увольнение было тому дано, как вдруг 4 октября 1794 года, в День Святого Франциска, Находясь на борту своего фрегата, расцвеченного флаками и дававшего орудийные залпы в честь теза именитства наследного принца, носившего имя Франческо, он заметил, что от берега отчалила дюжина лодок, полных капуцинов с крестами и хоругвями. лодки эти стройные колонны, словно руководимые опытным капитаном, приближались к Минерве. Причем с них доносились песнопения, исполнявшиеся несколько гнусавыми голосами, как то свойственно ордену францисканцев. Сначала адмирал подумал, что лодки идут на абордаж, и хотел было объявить боевую трюгу, Но вскоре повсюду, от фок до бизайн на бантах, куда забрались матросы, чтобы поглазеть на это странное зрелище, раздались возгласы. «Франческая Эспозита! Франческая Эспозита!» Карачало все понял. Присмотревшись к флотильде с людьми в рясах, он увидел своего бывшего матроса на первой лодке, которая, по-видимому, вела за собой остальные. Франческо Эспозита, одетый в рясу капуцина, участвовал в благочестивом песнопении и громовым голосом славил своего святого заступника. Лодка, управляемая Эспозита, скромно причалила к трапу левого борта. Но Карачева через своего помощника приказал ей перейти к правому борту, а сам встал наверху почетного трапа, чтобы должным образом встретить Неофита. Эспозита поднялся один и, дойдя до верхней ступени трапа, по-военному отдал честь со словами. — Вот и я, адмирал, прибыл выполнить данное мною слово. — Так поступают истинные моряки, — ответил Карачева. — И я... От своего имени и от имени всех твоих товарищей благодарю тебя за то, что ты своего обещания не забыл. Это делает честь и капуцинам монастыря святого Ефрема, и экипажу Минервы. Но с твоего разрешения я удовольствуюсь проявленной тобой доброй волей, и надеюсь, что Господу она будет столь же приятна, как и мне. Ну, и покачал головой. — Простите, адмирал, — возразил он, — но так не пойдет. — Почему же, если я вполне удовлетворен? Неужели вы, ваше превосходительство, пожелаете повредить нашей бедной обители и лишить меня надежды быть канонизированным после смерти? Объяснись. Тут, ваше превосходительство, вот какая штука. То, что сегодня здесь произойдет, станет великим торжеством для капуцинов святого Ефрема. Не понимаю. Да все же ясно, как вода из львиного фонтана, адмирал. Ни в одном из там монастырей, существующих в Неаполе, Не найдется монаха, какому бы ордену он не принадлежал, который мог бы совершить то, что я должен сделать сегодня, и как было обещано. Да я и сам в этом не сомневаюсь, — отвечал, смеясь Карачевым. Значит, одно из двух адмирал. Либо я утону и окажусь мучеником, либо спасусь и стану святым. В обоих случаях я обеспечиваю своему монастырю преимущество перед всеми остальными и приношу ему процветание. — Да, но я не желаю, чтобы такой славный малый, как ты, ставил на карту свою жизнь. А что, если я воспрепятствуюсь такому опыту? — Черт побери, адмирал, не вздумайте противиться. Если надежды Капуцинов не оправдаются, они подумают, что я сам попросил отменить прыжок, и запрячут меня где-нибудь инпаце. А ты все-таки твердо решил стать монахом? — Я не решил стать монахом, адмирал, со вчерашнего дня я уже монах. И мне даже сократили срок послушничества до трех недель, с тем, чтобы опасный прыжок состоялся в день Святого Франциска. Сами понимаете, это придаст событию большую торжественность и возвеличит моего заступника. А тебе какая будет от этого польза? Я поставил определенные условия. Надеюсь, хоть попросил, чтобы тебе сделали икумином. Не такое простофили, адмирал. Ну, спасибо, Нет. Я попросил и получил должность сборщика пожертвований. Эта работа сулит некоторые развлечения. Если бы мне пришлось запереться в стенах монастыря вместе с остальными улхами-монахами, я бы помер от скуки. Сами понимаете, ваше превосходительство. Зато брату-сборщику скучать не приходится. Он носится по всем окрестностям Неаполя от Миринеллы до Пазилипа, от Вомера до Мола. Потом, встретив в порту друзей, Выпивает с ними по стаканчику вина, за которое никому платить не приходится. Как это не приходится, это друг мой, ты, кажется, заблуждаешься. Наоборот, я на правильном пути. Разве в заповедях Господних не сказано не кради? А разве я не опоясан веревкой святого Франциска, адмирал? Разве все, к чему прикоснется эта благословенная веревка, не становится роба, монаха? Возьмешь у трактирщика графинчик вина. Возьмешь два-три графинчика, а ему предложишь понюшку табаку, дашь его жене приложиться к твоему рукаву, и все в порядке. Правда, я забыл об этом преимуществе. Кроме того, адмирал самодовольным видом продолжал эспозиток. Согласитесь, что ряса производит не дурное впечатление. Не такое, конечно, как мундир, но ведь вкусы бывают разные, и если верить тому, о чем толкуют монастыря, то. Что же там говорят? Говорят, адмирал, будто францисканцы, а особенно капуцины святого Ефремя. Постятся не во все дни, указанные в календаре, как постные. Замолчение частивец, услышали бы тебя собратья. Ничего, у них тоже язык без костей, клянусь нашим святым покровителем. Короче говоря, иной раз мне чудится, что монахом я был, когда служил во флоте, а моряком стал лишь после того, как постригся в монахи Однако они там, похоже, волнуются. Это я не о братья моей, а про тех, что на берегу. Адмирал посмотрел направление, указанное из позита, и увидел, что на Малу, набережной, в окнах домов на улице Пильера много зрителей. Узнав о готовящемся зрелище, они собрались, чтобы приветствовать торжество капуцинов святого Ефрема над монахами всех прочих орденов. Хорошо, ничего не поделаешь, будь по-двоему. Эй, там! крикнул Карачева. Приготовишь шлюпку. Приказ стали исполнять с во флоте поспешностью. Адмирал тем временем спросил: С какой же стороны ты собираешься порыгать? Да стой же, с какой в тот раз, с левой. Тогда хорошо получилось. Вдобавок левая сторона видна с берега. Зачем обижать этих славных людей? Они же собрались посмотреть. С левой так слева. «Ребята, шлюпку клевом в борту!» Не успел корочела отдать это распоряжение, как на воде появилась шлюпка с четырьмя грибцами, двумя дополнительными матросами и старшиной. Тут адмирал, решил, что этому народному зрелищу надо придать особенно торжественный характер, взял рупор и крикнул «Все на рей По свистку боцмана две сотни матросов бросились как один к мачтам и стали словно обезьяны карабкаться по снастям и размещаться на реях, от нижних до самых верхних. А тем временем морская пехота под барабанный бой выстроилась на палубе лицом к набережной. Легко представить себе, что зрители не остались равнодушны к этим приготовлениям, развертывавшимся, как пролух великой драмы, посмотреть которую они собрались. Они рукоплескали, махали платками, кричали в зависимости от того, кого им хотелось больше почтить. Основатели ордена Капуцинов или адмирала. Одни — слава святому Франциску, другие — слава Карачёву. Надо отметить, что в Неаполе Карачёв был почти так жестким, как святой Франциск. Тут двенадцать лодок с капуцинами образовали широкий круг от носа до кормы Минервы оставив свободным большое пространство между лодками и фрегатом. Карачелу взглянул на своего бывшего матроса и, видя, что тот полон решимости, все же счел нужным спросить. — Итак, ты по-прежнему непоколебим? — больше, чем когда-либо, — адмирал отвечал тот. — Не снять ли тебе рясую веревку? Так было бы хоть шансов больше. — Никак нельзя, адмирал, ведь обед матроса должен выполнить монах. Не хочешь ли оставить какие-нибудь распоряжения на случай неудачи? В случае неудачи прошу ваше превосходительство распорядиться, чтобы за упокой моей души была отслужена месса. Они клянутся отслужить их сотни, но я их знаю, шельмецов, умри я, ни один и пальцем не пошевельнет, чтобы вытащить меня из чистилища. Я отслужу не одну, а целых десять месс. Обещаете? Клянусь честью адмирала. Больше вы не требуется. — Кстати, командир, вам-то оно все равно. Так я уж попрошу вас, распорядите, чтобы месы служили не по Эспозита, а по брату-миротворцу. В Неаполе такое множество Эспозита, что месы на ходу перехватят, и сам Господь в них не разберется. — Значит, теперь ты зовешься Фра-Пачифико? Так точно, Ваша Светлость. — Это имя узда, которое сам наложил на прежний свой нрав. — А ты не боишься? — что, напротив, Господь, еще не успевший тебя оценить, не узнает тебя под новым именем. Тогда ваша светлость, святой Франциск, которого я собираюсь прославить, укажет на меня перстом. Я ведю мру в его рясе, опоясанный его веревкой. Будь по-твоему, во всяком случае насчет мест, не сомневайтесь. Да уж раз адмирал Карачула сказал, я сделаю, так это вернее, чем если бы другой сказал, я сделал, отвечал монах. А теперь, адмирал, я весть к вашим услугам. Корочула понял, что в самом деле настало время действовать. Внимание! крикнул он так громко, что его услышали не только на фрегате, но и во всех уголках в взморья. Затем боцман извлек из своего серебряного свистка резкий звук, за который последовали продолжительные переливы. Не успели эти звуки замереть, как фрапа немало не стесненный своей рясы, Устремился к вантам левого борта, чтобы быть на виду у зрителей и с проворством, доказывавшим, что послушничество ничуть не повредило его матросской ловкости. Добрался до грот Марса, пролез в его отверстие, бросился к грот Салингу, не останавливаясь здесь, перешел на Брамстенгу и, подбадриваемый поощрительными криками, которые понесли со всех сторон, когда зрители увидели, как монах перелетает с троса на трос, Поднимается на грот стенги, что уже было сверхобещанного, и не колеблись, не задерживаясь, с возгласом. Святой Франциск, помоги! кидается в море. У всех вырвался громкий крик. Многие собравшихся рассчитывали стать свидетелем всего лишь нелепого зрелища, а на деле оно приняло величественный характер. Как всегда бывает, когда на карту ставится человеческая жизнь. Исполнитель Трюка. Мужественно играет свою роль. За общим восклицанием, выражавшим ужас, любопытство и восторг, последовала тишина. Вызванная страхом, каждый ждал появления монаха на поверхности воды и боялся, как бы тот, подобно шиллеровскому герою, не остался на дне. Прошло три секунды, показавшиеся зрителям тремя веками. Ни малейший звук не нарушал тишины. Вдруг Присутствующие увидели, что волна, еще не увлекшаяся после погружения фрапа Чефика, снова разверзлась и появилась его бритая голова, а он, едва вынурнов из воды, громовым голосом возгласил хвалу и благодарение своему покровителю — «Слава святому Франциску!» Как только он показался на поверхности, четверо гребцов одним взмахом весел подошли к нему. Те двое, у которых руки были свободны, подхватили монаха и ловко вытащили из воды. Капуцины со всех сторон дружно запели «Зе деум лаудамус». Матросы прокричали троекратное «Ура!», зрители же, стоявшие на малу и набережной, глядевшие из окон домов, разразились приветственными возгласами и рукоплесканиями, которые в Неаполе доходят до неистовства при всяком торжестве. А когда дело касается решения какого-нибудь религиозного вопроса, прославление особо чтимой статую Мадонны или любого святого, в восторге толпы принимают совершенно фантастический размер. Глава 28. Сбор пожертвований. После описанного нами зрелища легко понять, что на капуциновом монастыря святого Ефрема Было обращено всеобщее внимание, и обитель их прославилась. Что же касается самого фра Пачефико, то с этого дня он стал кумиром неаполитанского простонародия. Не было человека, мужчины, женщины, ребенка, который бы не знал его и не считал его не святым, так во всяком случае избранником Господним. Популярность его тотчас же сказалась на сборе пожертвований. Сначала новый испеченный монах исполнял свои обязанности, как и его собратья по другим нищенствующим орденам, с мешком за плечами. Но за час странствий по улицам Неаполя его мешок уже оказывался полным. Он стал брать два мешка, но и второй через час тоже переполнялся. Поэтому, однажды, возвратясь в монастырь, фрапа Чипика объявил, что будь в его распоряжении осел, И, имея он возможность продолжить обход до старого рынка, до Маринеллы и до санты лючии к вечеру он привозил бы на осле немалую поклажу из фруктов, овощей, рыбы, мяса, словом, всякого рода снеги, при том самой отборной и отменного качества. Пожелание его было принято в сведению. Братья собрались, и после краткого обсуждения вопроса мудрейшими монахами Обсуждение в ходе которого заслуги фрапа Чефика были высоко оценены, все единодушно проголосовали за покупку осла. На это было ассигновано 50 франков, причем фрапа Чефика предоставили выбрать осла по своему усмотрению. Решение это было принято в воскресенье. Фрапа Чефика не стал терять время. На другой же день понедельник, то есть в первые из трех дней недели, когда на Неаполитанском базаре продают скот. Это бывает только по четвергам и субботам. Фра Чефико отправился к порту Капуана, где происходил торг, и выбрал могучего Абрутского циу -Цио. Хозяин хотел за него сто франков, и справедливо будет заметить, что цена была умеренной. Но Фра Чефико заявил продавцу, что согласно привилегии, дарованной его ордену, О чем такому доброму христианину подобает знать, монаху достаточно было бы положить свой пояс на спину животного и произнести слова «Святой Франциск», как осел стал бы его собственностью, поскольку он, фра-пачифика, посланец святого, а тогда совершенно излишне было бы платить за осла пятьдесят франков, которую он добровольно предлагает продавцу. Продавец согласился с доводами монаха и признал законными права святого. Но так их ему нему все казалось, что честь послужить святому Франциску не вполне возмещает потерю 50 франков. Он попытался отговорить фра Пачефика от его выбора, уверяя его, как друг, что лучше бы ему присмотреть другого осла, ибо тот, которого он облюбовал, страдая досадной особенностью, ему свойственны решительно все недостатки присущее слийному племени. Он прожорлив, упрям, похотлив, норовист, любит поваляться, ни с того ни с сего брыкается, не терпит на себе никакой ноши и годен, в общем-то, только для продолжения рода. Поэтому, чтобы воздать должное сразу всем порокам, которыми наделено злосчастное животное, хозяин после долгих размышлений присвоил ему имя Джакабино и единственное, достойное его. Излишне разъяснять, что кличка эта соответствует французскому «якобинец». Фрапочевик радостно крикнул, порою в нем давал себя знать его прежний норов. Возникала настоятельная потребность ссориться, брониться, драться, как в те времена, когда он был матросом. В строптивый арсел по имени Джакобина ему не спосылается спасение души, и как раз в то время, когда он меньше всего на это рассчитывал. С такой зловредной скотиной у него будет множество законных поводов приходить в ярость. А когда гневу потребуется изливаться в определенных действиях, вместо того, чтобы ограничиться броню, он теперь будет знать, кого лупить. Итак, все к лучшему в этом лучшем из миров, вплоть до красноречивого имени данного ослу его хозяину. Действительно, всем в Неаполе было известно. Какое негодование вызывает у брата-миротворца одно лишь слово — якобинец. Обзывая, проклиная бронеживотное его собственным именем, он тем самым клял и поносил всю ненавистную ему секту, которая, если судить по стриженным головам и самым разнообразным цветам панталонов, что день ото дня все чаще стали появляться в городе, приобретала все больше сторонников. Поэтому выбор Фрапа Чефика окончательно остановился над Джакобином. И чем больше говорилось об осле Друнова, тем больше ему хотелось его приобрести. Принимая во внимание общепризнанное право монаха бросить свою веревку на спину осла и одним этим движением отобрать его в свою пользу, продавцу не оставалось ничего другого, как проявить сговорчивость в отношении цены. Поэтому он согласился на предложенные фрапа 50 франков, боясь, как бы и вовсе ничего не получить. Итак, за 10 пиастров с изображением Карла III, с которых фрап потребовал 96 гранов сдачи, так как пиастр оценивался в 12 Карлина и 8 гранов, животное стало собственностью монастыря или, вернее сказать, монаха. Но то ли из любви к прежнему своему владельцу, то ли из неприезни к новому, скотина решила не сходить с места, показать фра Пачефика образцы своего дурного нрава, перечисленные продавцом. По неаполитанскому обычаю коня полагается продавать с уздой, а осла с веревкой. Таким образом, Джакобина был вручен покупателю вместе со своей веревкой. Фраппача Фика взялся за веревку и стал тащить его вперед. Но тот уперся всеми четырьмя ногами, и не было никакой возможности заставить его отправиться на инфраскату. Несколько попыток, оказавшихся бесполезными, могли повредить представление о могуществе святого Франциска. Поэтому Фраппача решил прибегнуть к крайним средствам. Он вспомнил, что, будучи моряком, видел, как на африканском побережье погонщики ведут верблюдов по помощи веревок, пропущенных через носовую перегородку животных. Он правой рукой вынул из кармана нож, левой зажал ноздри Джекобина, прорезал носовую перегородку, и прежде чем осел, не подозревавший такой операции, успел оказать сопротивление, прорезанное отверстие, была продернута веревка и узда у осла оказывалась не в зубах, а в носу. Животное вздумало было продолжать упрямиться и потянуло в свою сторону, однако фрапа Пачифика дернул свою. Джакобина взревел от боли, бросил на своего прежнего хозяина отчаянный взгляд, как бы говоря, — видишь, я сделал все, что мог, и побрел за фрапа в монастырь святого Ефрема покорно, словно собака на поводке. В монастыре Афрапыча Фика заперт Джакобина в подвале, который должен был служить ему стойлом. Затем отправился в сад, выбрал ствол лавра, представлявший собой нечто среднее между дубиной неистого Роланда и палицей Геркулеса, обрубил его, укоротил до трех с половиной футов, ободрал кору, продержал часа два в горячей зали, а затем, вооружившись этим новым видом жезла, Возвратился в подвал и запер за собою двери. Что там произошло между ослом и братом-миротворцем, осталось тайной. Но до другое утром монах с дубинкой в руке и джакобины с корзинами на спине вышли из монастыря рядом, как неразлучные друзья, только шкура животного, блестящая и гладкая накануне, стала тусклой, во многих местах израненной и окровавленной, и это доказывало, что дружба их установлена не без некоторых возражений со стороны Джакабины и не без яростной настойчивости со стороны фрапа Чефика. Как последний обещал, он продолжил теперь свой вход до старого рынка, пристани, Санта-Лючии, и к вечеру возвратился домой, переведя осла с такой огромной поклажей мяса, рыбы, дичи, фруктов и овощей, что братья могла излишки пустить в продажу, и теперь стало устраивать три дня в неделю ворот монастыря маленький базар, где запасались снедью, благочестивые души и набожные желудки, улицы, инфраскаты и подъема капуцинов. Так тянулось года четыре. Фрапа Чифика и его дружили в полном согласии, которое Джакобина уже не пытался нарушить, и вот однажды, как всегда бывало, трижды в неделю. Они вышли из обители и стали спускаться по склону, в честь которого улица получила название. Осел с пустыми корзинами на спине шел впереди. Фрапа Чифиха с лавровой дубинкой за ним. При первых шагах, пройденных монахом и ослом на улице, инфраската, даже самый неосведомленный в неаполитанских нравах человек мог бы убедиться в их популярности. Дети охапками приносили ослу морковную, ботвую, капустные листья, которые Джакобина на ходу пожирал с явным удовольствием. Женщины подходили к фра Пачефика за благословением. Мужчины просили назвать им счастливые номера в предстоящей лотерее. В честь Джакобина и фра Пачифика следует отметить. Если осел принимал все, что ему предлагали, то монах не отказывал ни в чем, что у него просили. Щедро раздавал благословения и называл счастливые номера, не ручаясь, однако, ни за то, ни за другое. Случалось, что какая-нибудь особенно набожная ханджа бросалась перед монахом на колени. Если она бывала молода и красива, почифика позволял ей приложиться к подкладке своего рукава, что давало ему возможность погладить ее по подбородку, а к этому маленькому чувственному удовольствию он не был безразличен. Если женщина была старая и безобразна, он ограничивался тем, что совал ей в руки свою веревку, вертетила бы которую ей предоставлялось, сколько угодно. Но этим приходилось удовольствоваться. Во всякой иной милости ей безжалостно отказывали. В первые дни сбора пожертвований, когда Фрапа Чефика еще пользовался только простым мешком, обитатели инфраскаты... Улицы студи, площади Спирита, Санто, Порт-Альба и других кварталов, которые он имел обыкновение обходить, платили за его благословение и счастливые номера фруктами, овощами, хлебом, мясом и даже рыбой, хотя рыба редко достигает тех высот, где расположены и названные нами улицы. И все это принималось. Мешок был не гордый. Но сборщик пожертвовал заметил, что вся снег, которую приносят обитатели домов, отдаленных от торговых улиц, не первого сорта. Это главным образом и побудило его настаивать на покупке осла. А когда осел был приобретен, Фрапа Чефика расширил поле деятельности и стал доходить до таких мест, где рассчитывал получить самую лучшую провизию, а от той, что предлагали ему по пути, мог отказаться. Мы не решаемся утверждать, что огородники со старого рынка, мясники переулка Ротто, рыбаки с Маринеллы и садоводы из Санта-Лючии, у которых фра Фачифико выбирал самый лучший товар, не предпочли бы, чтобы монах начинал сбор сразу же по выходе из монастырских стен, и чтобы его корзины прибывали к ним не совершенно пустыми, а уже наполненными на две трети или хотя бы наполовину. Не раз случалось что, завидев его, торговцы пытались утаить какой-нибудь отменный кусочек, чтобы приберечь его для богатых покупателей. Но Фрапыча Фико обладал на этот счет изумительным нюхом и раскрывал любое надувательство. Он устремлялся прямо к товару, который пытались от него скрыть, и если означенный товар не отдавали по доброй воле, веревка святого Франциска решала дело. Чтобы избежать этих мелких ссор, Фрапа Чефиков, в конце концов, не стал ждать, пока ему что-то пожертвует. Он клал на товар свою веревку и брал его. Вот и все. И торговцы, еще во времена Мазаниела, сбунтовавшиеся против налога, который герцог Даркос вздумал обложить торговлю фруктами, если неохотно, то, во всяком случае, терпеливо мирились с десятиной, что посланец монастыря святого Ефрема взимал со всех их товаров, и никому голову не приходило восстать против этой повинности. Если фрапа Чифика, выбрав какой-нибудь товар, замечал на лице того, кого он удостоил своим вниманием некоторое неудовольствие, он вынимал из кармана роговую табакерку, узкую глубокую как патрон, и предлагал пострадавшему торговцу понюшку табака. И редко случалось, чтобы эта особая милость не возвращала улыбку на лицо обиженного. Когда же этого оказывалось недостаточно, физиономия фра пача остававшегося таким же вспыльчивым, как прежде, вопреки его имени, из горелой становилась серой, как зола, взор его начинал метать молнией. Лавровая дубинка колотила по Ластрико, и никогда не бывало, чтобы при виде этих трех грозных явлений к дурному католику не вернулось миролюбивое настроение и чтобы он с великой радостью не почтил бы святого Франциска самым упитанным своим гусем, самой душистой дыней, самым нежным мясом или самой свежей рыбой. В тот день Фрапа Чефика по обыкновению углубился в лабиринт улочек, тянувшихся от Викария до улицы Эджи а Афурчела, останавливаясь лишь для того, чтобы одного благословить, Другому дать возможность приложиться к рукаву своей рясы. А кому назвать амбы, терны, хватерны и квины в предстоящей лотереи. Затем он двинулся по Виво-Гранде, переулку Бажетари и вышел на площадь Старого Рынка, как раз позади церквушки Святого Креста. Причт ее хранит не из благоговения, просто чтобы показать любопытным. Плаху с гербом, на который герцог Анжуйский, смуглый монах, по словам Вилани, мало спавший и никогда не смеявшийся, отрубил голову Конрадину и герцогу австрийскому. Миновав эту церкушку, Фрап оказывался в совсем иной стране. Это истинный край молочных рек и кисельных берегов, где царство, животное и царство растительное сливаются воедино где хрюкает куда кудахчут куры, гагочут гуси, поют петухи, кулдыкают эндики, крякают утки, воркуют голуби, где разложено золотисто-коричневые фазаны из каподемонты, зайцы из персаны, перепелки с Мизенского мыса, куропатки из очеры, дрозды из баниоль, а рядом с ними лежат на земле бекас из болота линковой и нырки с озера Аньян, груды пунцового перца темно-красных помидоров, корзины лиловой смоквы, спазилипа и пацуоли, изображения которой неаполитанцы в течение года выбивают на монетах как символ своей призрачной свободы. А над всем этим выселись горы цветной капусты и брокколи, пирамиды арбузов и разных сортов дым, башенки укропа и сельдерея. Среди этих-то богатств Фра Пачифика через каждые два дня и собирал урожай целыми корзинами. И в тот день он собрал свою привычную десятину. Но ему показалось, что над базаром нависла какая-то тревога. Торговцы что-то обсуждали, женщины перешептывались, дети собирали кучки из камней. какому бы торговцу Фра Пачифика не подходил, тот против обыкновения не обращал особого внимания на снег, овощи, дичь, фрукты, птицу, которую монах облюбовал и складывал свои корзины. Когда же корзины были уже на две трети полны, Фрапочев и Кападу, что пора перейти к мясным рядам, и направился к сан Джованни амаре где по-прежнему держали свои товары Мацелаи и Бецелаи, то есть мясники и убойщики баранов и козлов, Люди соприкасающихся профессий. Однако в Неаполе обособлены одни от других. Итак, он направился к улице Сан-Джованни-Аммары. Но и здесь народ почему-то не обращал на него никакого внимания. С самого его появления на старом рынке ни одна женщина не обратилась к нему за благословением. Ни один мужчина не попросил предсказать номера, на которые падут выигрыши в предстоящей лотерее. Что же могло так занимать население старого Неаполя? Фрапа предстояло скоро узнать это, ибо со стороны улочки, Меркато, выходившей одним концом на старый рынок, а другим на набережную доносился сильный гул. Улочка эта в то время носила поэтическое название Переулок Саспири дел Абисо. Но современный муниципалитет счел нужным лишить ее этого имени которая объяснялась тем, что именно здесь проходили приговоренные к смерти, направляясь к обычному месту казни, старому рынку. Появляясь в этом переулке и впервые заведев плаху, они почти всегда испускали столь глубокий вздох, будто он исходил из бездны. Путь фрапа Чифика волей-неволей лежал именно по этому переулку, не говоря уже о том, что монах рассчитывал прихватить баранью ножку у одного мясника, чья лавка находилась тут же на углу улицы сант лиджо Таким образом, он неизбежно должен был узнать, что тут произошло. И было это, по-видимому, нечто важное, ибо по мере того, как он приближался к улице сант лиджо толпа становилась все многочисленной и выглядела все более возбужденной. Его показалось, будто всюду слышатся произносимые с ненавистью слова. Французы и якобинцы. Но толпа расступалась перед монахом с обычной почтительностью, а потому он довольно скоро добрался до лавки, где намеревался, как мы уже сказали, получить одну из семи или восьми бараньих ножек, которые на другой день должны были быть поданы к столу братьев. Лавочка оказалась полной мужчин и женщин и все они вопили, как одержимые. Эй, бикаю! — крикнул монах. — Лавочница, растрепанная, Мегера с седыми и редкими волосами, узнала монаха по голосу и, растолкав спорщиков энергичными движениями локтей кулаков и плеч, сказала ему, «Проходите, отец мой, сам Бог посылает вас к нам. Тут великая надобность вас и веревки святого Франциска. Посмотрите на бедного вмика ее». Поручив Джакобина одному из подручных живодеров, ламочница провела фра Пачафика в заднюю комнату, где лежал на постели окровавленный Биккарио? его лицо было рассечено от виска до губ. Глава двадцать девятая. Асунта. Именно несчастье, случившееся с Биккарио, взбудоражило старый рынок. Оттого и стоял такой гул на улице сан элиджо и Волочки Саспири-дель-Абисо. Но как легко себе представить несчастье, это истолковывали на сотню ладов. Бикая, у которого казалось разрезано щека, выбито три зуба, поранен язык, не мог или не пожелал дать точных разъяснений. Только слова ⁇ Якобини ⁇ и ⁇ Прансези ⁇ которые он прошептал, давали повод предполагать. Так отделали его небольтарские якобинцы, друзья французов. Ходил слух о том, что одного из друзей Бикая нашли мертвым на месте схватки, еще двое других были ранены, причем один так тяжело, что ночью он скончался. Каждый высказывал свое мнение об этом случае и о том, чем оно было вызвано. И болтовня, пятисот 600 человек, собравшихся тут, сливались в единый гул, еще издали услышанный фраг Пачефика, когда он направлялся к лавке убойщика баранов. Только один юноша, лет двадцати шести, двадцати восьми, стоял молча, в задумчивости прислонясь к двери. Но многие суждения присутствующих, особенно толки о том, будто Бикая и его трое товарищей, возвращались из таверны Ява, подвержились возле львиного фонтана нападению пятнадцати злодеев, вызывали в него смешок, и он так многозначительно пожимал плечами, что это равнялось самому решительному опровержению. «Почему ты смеешься и пожимаешь плечами?» — спросил его приятель по имени Антонио Авелла, которого все звали Пальдью Келло, по привычке, свойственной неаполитанскому простонародью. «Давать каждому прозвище, соответственно, его внешности или нраву?» «Смеюсь потому, что мне хочется смеяться», — ответил молодой человек. «И плечами пожимаю потому, что это мне нравится. Вам никто не запретит говорить всякий здор, мне же никто не запретит смеяться над ним». — Если ты убежден, что мы говорим здорово, значит, ты осведомлен лучше нас. — Быть осведомленным лучше тебя не так-то уж трудно. — Польюкелло. Надо только уметь читать. — Я не научился читать, потому что не было у меня случая, отвечал тот, кого упрекнули в его невежестве. — А упрекнул его никто и мой, как наш друг Микелли. У тебя-то возможность была. — Это не так уж трудно, если молочная сестра богачка, да еще замужем за ученым. А презирать товарища из-за этого все-таки не следует. — Я не презираю тебя, Пальюкелло, откуда ты это взял? Ты славный, добрый, малый, и уж если бы у меня было что сказать, так я тебе первому бы и выложил. Вероятно, он и в самом деле доказал бы приятелю, насколько он ему доверяет, и вытащил бы его из толпы, чтобы рассказать кое-какие известные ему подробности. Но в этот миг на плечо Микелла легла чья-то тяжелая рука. Он обернулся и вздрогнул. Если бы ты что-то знал, ему сказал бы первому, обратился к насмешнику человек, положивший ему на плечо свою весистую руку. Но учти, если тебе кое-что известно, в чем я сильно сомневаюсь, и ты это выболтаешь, кому бы то ни было, то поистине заслужишь прозвище Микеле дурачок. Паскуале де Симоне, — прошептал Микеле. Поверь, лучше бы тебе сходить в церковь Мадонны дель Кармины, продолжал Сбир. Там сейчас молится Асунта. Ты ведь утром не застал ее дома. Что и привело тебя в такое дурное настроение? Вот и зашел бы туда, чем торчать здесь и толковать о том, чего ты, к великому своему счастью, не видел. Вы правы, сеньор Паскуали, отвечал Микеле, весь дрожа. Иду. Только дозвольте мне пробраться. Паскуали посторонился и оставил между стеной с собой лазейку, через которую мог бы пролезть разве что десятилетний ребенок. Микеле прошел через нее легко, так он съежился от страху. — Уж, конечно, не расскажу, — шептал он поспешно, не оглядываясь, шагая по направлению к церкви Дель Кармины. — Буду помалкивать, не скажу ни слова. — Можешь быть спокоен, господин кинжал. — Скорее язык себе отрежу, но и не мой заговорит, слушая, как они уверяют, будто на них напали пятнадцать человек, в то время как на самом деле это они и шестером навалились на одного. Как бы то ни было, ни французов, ни якобинцев я не люблю, но еще противнее мне Сбиры и солиси. И я рад, что тот француз их немного подрепал. Из шестей двое убитых и двое раненых. Вива Сан-Генаро. Что и говорить, уж этот-то не может пожаловаться ни на ревматизм в руках, ни на подагру в пальцах. Он засмеялся весело, потряхивая головой и в одиночку сплясал посреди улицы несколько па-тарантеллы. Хотя считается, что монолог противен природе. Микелли, прозванный дурачком именно потому, что имел обыкновение разговаривать вслух сам с собою и при этом сильно жестикулировать, так и продолжал бы восхвалять Сальвату, не окажись он все еще смеясь и приплясывая на площади Кармины у паперти церкви. Он приподнял тяжелый грязный полок, висевший перед дверью, вошел и осмотрелся вокруг. Церковь Дель-Кармины, о которой мы не можем не сказать мимоходом несколько слов, одна из наиболее почитаемых в Неаполе. А находящаяся здесь статуя Мадонны, слывет одной из самых чудотворных. Откуда идет подобная слава? Чем вызвано это благоговение, разделяемое всеми слоями общества? Тем ли, что в храме покоятся останки юного поэтичного Конрадина? племянника Манфреда или друга Фридриха Австрийского. Тем ли, что здесь статуя Христа однажды склонила голову, чтобы избежать пушечного ядра Рене Анжуйского? Причем на голове ее так обильно растут волосы, что неаполитанский синдик раз в год приезжает в храм и торжественно стрижет их золотыми ножницами. Тем ли, наконец, что Мазалиена, герой Лацарони, был убит поблизости и покоится здесь в каком-то уголке? Причем никто не знает точно, где именно. До того забывшим народ даже в отношении тех, кто умирает ради него. Как бы то ни было, церковь Дель Кармина, повторяем, одна из самых чтимых Неаполи. А потому именно в ней дается большинство обетов. Дал здесь свой обет и старик Томео. А по какой причине он так поступил, мы вскоре узнаем. В Церкви, как всегда, полной верующих, Микеле трудно было найти ту, что он искал но, в конце концов, он все-таки увидел ее. Она благоговейно молилась у одного из боковых алтарей в левом пределе храма. Алтарь этот, весь залитый светом свечей, был посвящен святому Франциску. В зависимости от того, любезный читатель, пессимист ли вы в делах любви или оптимист, можно сказать, что Микеле на беду свою или на счастье был влюблен. Бунт на рынке, который он предвидел и которым воспользовался, чтобы оправдать в глазах Нины свой поспешный уход, был второстепенной причиной. Главной причиной его нетерпения было желание поскорее увидеть и поцеловать Асунту, дочь Баса Тэмео. Того старого рыбака, который, как вы помните, однажды ночью, когда еще лодка стояла возле дворца королевы Джованны, увидел, как над ним склонился какой-то призрак и прикоснулся к нему острием кинжалов. Желаю убедиться, что он действительно спит. Затем призрак стал взбираться на развалины замка и исчез среди них. Явление это, напомним, до того перепугало старика, что он переехал из Мерджелины на Маринеллу, и теперь от прежнего жилья его отделяли набережная Кьяе, Кьятамуне, кастель дель ова санта лючия кастель Костель-Ну-Ова, Мол-Порт, Нуова и, наконец, ворота Дель-Кармины. Как истинный странствующий рыцарь, Микеле последовал за своей возлюбленной до самой окраины Неаполя, а готов был бы отправиться и на край света. В тот день, о котором мы говорим, он нашел дверь Басса Томео запертой. В то время как она должна была быть открытой, как всегда, и это слегка встревожило его. Где могла быть Асунта, почему она ушла из дома? Помимо обычных сомнений, которые всегда терзают влюбленного, Как бы он ни надеялся, что горячо любим, Микеле суждено было пережить и некоторые другие беды. Старый рыбак, баса-темео, был боязненный, глубоко чтущий святых угодников, трудолюбивый, был не особенно расположен к Микеле, которого не только, как все, считал дурачком, но, кроме того, называл лентяем и безбожником. Трое братьев Асунты Гаетана, Джинара и Луиджи, были юноши весьма почтительны и, следовательно, не могли не разделять насчет Микеля мнение их отца. Поэтому, когда в доме возникали какие-нибудь непризнанные толки о Микеле, у бедняги находилась одна только защитница — Асунта. Зато обвинителей оказывалось целых четверо — отец и трое сыновей, так что они в подобных спорах представляли собой подавляющее большинство. К счастью, Ремесло рыбака — трудное занятие, и Бас и Томаэл, как и его сыновья, хвалившиеся тем, что они не лентяи, вроде Микеля, и работают на совесть, часть вечера проводили за расстановкой сетей, часть ночи — в ожидании, когда в них попадется рыба, а часть утра — за вытягиванием сетей из воды. В итоге в 18 часов с 24 в сутки Бас и, и его сыновья проводили вне дома. Остающиеся же 6 часов спали, а потому никак не могли быть несносными соглядатаями любовных у тех Микеле и Асунты. Поэтому Микеле терпеливо сносил все невзгоды. Баас и ему сказал, что отдаст за него дочь только после того, как тот займется доходным и честным ремеслом или получит наследство. Микеле на это возразил, что не знает ни одного ремесла, одновременно и доходного и честного ибо эти два качества несовместимы. И тут надо заметить, что в Неаполе суждение это звучало не так уж парадоксально. При этом Микеле ссылался на самого Баса Томео, который занимался честным ремеслом вместе с тремя сыновьями и, трудясь по 18 часов в сутки, почти за 50 лет до того дня, как впервые бросил в море сети, не мог накопить и полсотни дукатов. А потому Микеле ожидал наследства, имея в виду, несуществующего дядюшку, который, по указаниям Марка Пола, отправился в империю Катай. Если же наследство не объявится, что вообще-то возможно, так он уже непременно станет полковником, раз Нана это ему предсказала. Правда, в доме Баса -Темео он обнародовал лишь первую часть предсказания, умолчав о веселице и посчитав уместным сказать правду только о своей молочной сестре Луизе как нам известно из разговора предшествовавшего еще более зловещему пророчеству колдуни насчет самой Луизы. Итак, приход Асунты в церковь Мадонны Дель Кармины, ее усердная молитва в пределе святого Франциска и множество свечей перед его образом служили Микеле, хотя его и считали дурачком, убедительным доказательством, что Баса Томаева не извлекает больших доходов из своего тяжелого труда. Действительно, три последних дня были так неудачны, что старик дал обед поставить перед образом святого Франциска двенадцать свечей. Надеясь, что его покровитель не спошлет ему улов вроде того, какой евангельские рыбаки вытянули на Генесарецком озере. При этом старик потребовал, чтобы все утро, другими словами, все время, пока он будет вынимать сети, а поддерживая этот обед, горячо молилась за него. Обед был дан накануне после последней ловли, которая казалась еще хуже, чем две предыдущие. И асунта никак не могла предупредить Микеле, ибо он весь вечер провел у Луизы, а всю ночь возле раненого. Поэтому он нашел дверь дома Басета мел запертой, асунту же колено приклоненное перед образом святого Франциска, а не поджидавшая его у себя на крыльце, убедившись, что пускали де Симоны. Сказал правду. Микеле испустил такой громкий вздох облегчение, что Асунта обернулась, радостно вскрикнула и ласковой улыбкой, благодаря его догадливость знаком предложила преклонить колени рядом с ней. Второго приглашения Микеле не потребовалось. Он тотчас же подошел к алтарю и опустился на колени на той же ступеньке, где молилась Асунта. Мы не рискнули бы утверждать, что после этого девушка продолжала молиться так же горячо, как в отсутствие Микели, и была не менее сосредоточена, но в данный момент это не имело никакого значения, ибо ловля уже закончилась, и сети были выбраны. Можно было отважиться на несколько любовных словечек в перемешку с благоговейными обращениями к святому. Тут молодой человек узнал о тасунто о событиях, которые мы, в качестве историка, описали нашим читателям даже раньше, чем о них проведал Микеле. А он, в свою очередь, рассказал девушке о недомогании Луизы, объяснив его как мог, об убийстве, совершенном у львиного фонтана, и о сумятице на улице Сант-Элинджо в переулке Соспиро дель абисо возле лавки Бекайо. Как и дочери Евы, о Сунте едва только она услышала, что на старом рынке поднялось волнение, Захотелось вот что бы то ни стало узнать о подлинной его причине. А так как в рассказе Микеле кое-что все же осталось для нее неясно, она распрощалась со святым Франциском, благо молитва ее и так уже была закончена, и если не полностью, то почти. Она в последний раз склонилась перед алтарем святого. У выхода из храма опустила пальцы в чашу со святой водой, дотронулась влажной рукой до руки возлюбленного, Последний раз перекрестилась, взяла, еще не выйдя из церкви, Микеля под руку, и легкая она, как готова спорхнуть жаворона, напевая, вышла из церкви Дель Кармина, полной уверенности в помощи святого и не сомневаясь, что улов отца и братьев на этот раз чудесный. Глава 30. Два брата. Асунта оказалась права, уповая на святого Франциска. Отец и ее братья взяли поистине чудесный улов. Когда рыбаки начали выбирать сети, они показались им такими тяжелыми, что возникло предположение, не зацепились ли снасти за подводную скалу. Однако они не чувствовали того непреодолимого сопротивления, какое может оказывать камень, лежащий на морском дне. И стали опасаться уже иного явления, которое порой случается и неизменно служит грустным предзнаменованием для тех, кто с ним столкнется. Они стали беспокоиться, не попался ли в сети труп какого-нибудь самоубийцы или утопленника, погибшего случайно. Но по мере того, как они приближались к берегу, рыбаки стали чувствовать капошения и рывки, указывающие на то, что в сетях живые существа, и при очень сильные, которые пытаются но все же не могут освободиться. Вскоре на поверхности моря появились брызги и послышались всплески. Это пленники, поняв свое положение, делали отчаянные усилия разорвать тенета или выпрыгнуть из них. Джинаро и Гаэтана вошли в воду, а старик и Луиджи, собрав все силы, старались укротить бунтующую добычу. Наконец, первым двум удалось обойти сети и хотя воды им было по горло справиться с нею. По их возгласам и жестам было легко понять, что святой Франциск щедро помог им. Происходило это в заливе против улицы Нового, возле Большого дома, что одной стороной выходит на набережную, а другой на улицу Сант-Андрео, Дели-Скупари. Дом этот, известный под названием Дворца Дела Тур, действительно принадлежал герцогу, носившему это имя. Так как мы собираемся рассказать о подлинно-исторических событиях, нам приходится привести некоторые подробности, касающиеся здания, где эти события произошли, и людей, живших в нем. У окна второго этажа стоял молодой человек лет 26-28, одетый по последней парижской моде. Если не считать того, что вместо сюртука с перелинками или фрака с длинными фалдами, И высоким стеганым воротничком, Какие носили в те времена, На нем был элегантный Бархатный халат алого цвета, Застегнутый на груди Шелковыми брандебурами. Черные волосы, уже давно Не знавшие пудры, и подстриженные Вились сами собою, Образуя локоны, Тонкая батистовая сорочка, Украшенная изящным кружевным жопом, Слегка приоткрывалась, Обнаруживая юношескую шею Белую, словно у женщины, Руки у него были белые, изящные, признак аристократизма. На мизинце левой руки виднялся бриллиант. Он рассеянно следил за облаками, плывущими по небу. А движения правой руки были выразительны и красноречивы, как у поэта, отбивающего ритм стихов. И действительно, то был поэт, поэт в духе Санадзара, Бертена, парни. То был дон Клементе Филомарино, младший брат герцога Делатора. Один из самых элегантных неаполитанских юношей, соперничающий в отношении моды, с юными Николина Карачула и Рока Романа. Вдобавок прекрасный наездник, искусный охотник, ловкий фехтовальщик, стрелок, пловец, хотя и младший в семье. Но все же был богачок, поскольку герцог Далатор, будучи старше его на 25 лет, заявил, что отказывается от мрачных уст дабы оставить состояние своему юному брату, которому он дает почетное поручение продолжить род герцогов Делатора, честь, от какой сам он, похоже, отказался. Сам же герцог Делатора был поглощен задачей, по его мнению, гораздо более важной для современников и будущего, чем продолжение их рода и воспитание наследников. Он был страстным библиоманом. Собирал редкие книги и ценные рукописи. Даже королевская библиотека, неаполитанская, разумеется, не могла сравниться с его собранием Эльзевиров или иначе произнося Эльзевиров. Действительно, в книгохранилище Герцеля имелось почти полное собрание изданий Ладовейка, Исаака и Даниила, другими словами, отца, сына и племянника. Мы говорим почти полные, потому что ни один коллекционер не может похвастаться, что обладает всеми их изданиями, начиная с первого, вышедшего в свет в 1592 году под титулом «Эутропии Хисториае романе лип» до «Партисиэры франкоис», появившегося у Лудовейка и Даниила и помеченного 1655 годом. Однако герцог с гордостью показывал любителям эту почти уникальную коллекцию, на каждом томе которой в виде издательского знака на фронтисписи красуется ангел, держащий в одной руке книгу. В другой косу виноградная лоза объявляет вяз с девизом «Non solus». Минерва и оливковое дерево с надписью «Ne extra las». Виньетка с головой буйвола, которую Эльзевиры сделали своей эмблемой, начиная с 1629 года. Сирена, сменившая буйвола в 1634. -м. Заставка, изображающая голову медузы. Гирлянда из шокроэ и, наконец, два жезла, скрещенные над щитом, ставшие их последним издательским знаком. Вдобавок все эти издания тщательно подобраны и отличались шириной полей, достигавшей в некоторых экземплярах 15 и даже 18 линий. Что же касается автографов, то коллекция герцога была самой богатой в мире. Она начиналась с рукописи скрепленной печатью Танкреда де Атвиля, за ней следовали автографы королей, принцев, вице-королей, правивших Неаполем, вплоть до подписей ныне царствующих. Фернанда и Каролины. Странное дело, эта безоветная страсть, обычно делающая коллекционера равнодушным ко всем человеческим чувствам, ничуть не повлияла на почти отеческую любовь герцога Долатора к своему юному брату Дону Клименте, оставшемуся сиротой в пять лет. Особенно привязала герцога к этому ребенку с самого дня его рождения, по-видимому, мысль что отныне он может не думать о женении, грозившей, если не совсем помешать его собирательству, то, во всяком случае, отвлечь его от этой страсти. Мы просто не в состоянии перечислить все заботы, предметом которых стал ребенок, призванный освободить герцога от обязанностей главы семьи. Во время всех более или менее тяжелых болезней, обычных для детей, старший брат был его единственной сиделкой проводя возле него ночи напролет за работой над своими каталогами или за розысками в редких книгах опечаток, подтверждающих подлинность данного экземпляра. Дон Клементе из ребенка превратился в подростка, из подростка в юношу. Из юноши он вот вон готов был стать мужчиной. Но глубокая, нежная любовь к нему старшего брата оставалась все такой же. Ему уже было двадцать шесть лет, а герцог по-прежнему относился к нему как к ребенку. Не было случая, чтобы дон Клементо садился в седло, отправляясь на охоту, и брат не кричал бы ему в окно. — Будь осторожен на воде! Будь осторожен с рудлем! Проверь, хорошо ли оно заряжено! Будь осторожен, как бы лошадь не понесла! Когда в Неаполь прибыл адмирал латуш Тревиль, дон Клименты, Филомарино, как и многие его сверстники, стал брататься с французскими офицерами и в качестве поэта, наделенного пылким воображением и возмущенного злоупотреблением и тройным гнетом скипетра «Самли и Крапила», примкнул к самым пламенным патриотам и попал в тюрьму вместе с ними. Герцог Галаторо, всецело погруженный в свои библиофильские занятия и поиски рукописей, почти не заметил появления французского флота, и во всяком случае не придал этому событию никакого значения. Будучи и сам философом, но отнюдь не связывая философию с политикой, он ничуть не удивился, что брат его издевается над правительством, армией монахами, и вдруг он знает, что дон Клемента Филомарина арестован и заключен в форт Сант-Эльмо. Упадих его ногам молния, он был бы не столь шеломлен, как этим известием. Некоторое время он собирался с мыслями, потом поспешил к викарию, к регенту. Должность эта соответствует нашему префекту полиции. Он хотел узнать, в чем обвиняется брат. Он был крайне удивлен, когда ему ответили, что его брат, заговорщик, ему предъявлены весьма тяжкие обвинения, и если они будут доказаны, речь пойдет об его голове. Плохо на которой погибли в итальяне Эммануэлы, Де Део и Гальяне, только что была убрана с площади Костелло. Герцогу показалось, что она вновь сдвигается, чтобы уничтожить его брата. Он бросился к судьям, ломился в двери всяких ванней, гвидобальди, кастельчикал. Он предложил отдать в казну все свое состояние. Все рукописи. Эльзевиры. Он предлагал, чтобы вместо брата взяли его самого. Он молял первого министра Актона. Он бросился к ногам королю, в ноги королеве. Все было тщетно. Следствие шло своим чередом. Но на этот раз, несмотря на пагубные влияния кровавой троицы, все обвиняемые были признаны невиновными. «Именно тогда королева видя, что месть в рамках законности ускользает от нее?» Основал знаменитую темную комнату, где наши читатели уже побывали и учредила тайное судилище, где Вани, Костыль Чикала и Гвидобальди были судьями, а Паскуали де Симоне – палачом. Пока брат находился в тюрьме, герцог Делла едва не сошел с ума. Он перестал собирать Эльзевиры и разыскивать рукописи. Но полтора года тюремного заключения отнюдь не исцелили Дона Клименты. Филом Марину от его либеральных убеждений, склонностей к философствованию и врожденной насмешливости. Напротив, они только укурпили его оппозиционные настроения. Беспристрастный суд, вопреки тайным настояниям королевы и явным официальных обвинителей, признал его невиновным и выпустил на свободу. Теперь юноша считал, что опасаться ему нечего, а потому стал постоянным посетителем гостиной французского посла и, наоборот, вовсе перестал появляться при дворе, куда ему, в соответствии с его знатным происхождением, всегда был открыт доступ. Герцог Делла успокоившись насчет судьбы брата, снова пустился в погоню за рукописями и эльзевирами. и заботы его теперь ограничились тем, что он по обыкновению советовал этому блудному сыну быть как можно осторожнее, садясь в седло, отправляясь на охоту или в плавание в заливе. В описываемый нами день оба они были в превосходном расположении духа. Дон Клементе Филомарино узнал об отъезде французского посла и о том, что посол объявил королю Фердинанду войну. А так как он склонил был считать себя скорее гражданином мира, чем неаполитанским понденом. У него зародилась надежда, что не пройдет и месяца, как он вновь увидит в Неаполе своих любезных друзей-французов, в то время как король с королевы отправится ко всем чертям. Тем временем герцог де Торо получил от букиниста Дюра, самого известного в Неаполе книготорговца, письмо, в котором тот сообщал, что ему попался один из двух Эльзевиров недостающих в собрании герца, и спрашивал: доставить ли книгу Герцеву или ждать его приеду в магазин. Распечатав это письмо герцог Долотора, не сдержал радостного возгласа. Сгорая от нетерпения, он повязал галстук, накинул плащ и спустился с третьего этажа, полностью отведенного под библиотеку. На второй, где были жилые комнаты, как его собственные, так и бра. Он появился здесь в ту самую минуту, когда Дон Клементо фило Марино дописывал последние строки своей комической поэмы в духе Налоя, Буало, в которой обичевались три главных порока не только неаполитанских монахов, но монахов вообще – сластолюбие, лень и обжорство. Дону Клименте достаточно было бросить взгляд на брата, чтобы понять, что с ним случилось одно из тех великих библиофильских событий, которые совершенно сводили его с ума. «Что с вами, братец?» — воскликнул он. «Уж не нашли ли вы, случаем Теренции 1661 года?» «Нет, дорогой Клименте. но, суди сам, какое счастье! Мне попался!» «Персии 1664. «А в самом ли деле это он? Вспомните, сколько раз вы говорили мне, мне попался!» А когда дело доходило до покупки книги, вам пытались всучить какой-нибудь фальшивый Эльзивир, где вместо оливкового дерева или вяза красовалась сфера. — Да, но я не поддавался. В старую лесу вроде меня не проведешь. К тому же пишет мне об этом никто иной, как Дюра, а Дюра не станет меня обманывать. Он дорожит своим добрым именем. Смотри, вот его письмо. «Господин герцог, приезжайте поскорее. Я счастлив уведомить вас, что мне встретился в Персии 1664 года с двумя жезлами, скрещенными над щитом. Великолепный экземпляр. Поля 15 линий со всех сторон. Поздравляю, братец, и вы, конечно, спешите к дюрам. Бегу. Он обойдется мне по крайней мере 60 или 80 дукатов». Но что поделаешь?» Со временем библиотека перейдет к тебе. А если я разыщу и Теренция 1661 года, коллекция будет полной. А знаешь, сколько стоит полная коллекция Эльзевиру? 20 тысяч дукатов. Ни больше, ни меньше. Об одном молю вас, дорогой братец, никогда не беспокойтесь о том, что вы мне оставите или не оставите. Я надеюсь, что хотя у нас с вами и нет заслуг Клеобиса и Бетона, Боги будут достаточно благосклонны, чтобы послать нам смерть в один и тот же день и час. И пока вы будете любить меня, я богач. А я негодник, — ответил герцог, положив руки на плечи брата и глядя на него с непередаваемой нежностью. Ты ведь знаешь, я люблю тебя как сына, даже больше того. Ибо будь ты всего лишь моим сыном, я побежал бы прямо к Юра, обнял бы тебя, лишь вернувшись от него. — Что ж, обнимите меня и скорее бегите за своим Теренцием. — За Персием невежда, за моим Персием, — увы, продолжал герцог вздохнув, — из тебя получится лишь посредственный библиофил. — И даже в этом я не вполне уверен. — Прощай, Климента, прощай. И герцог до латора бросился вон из дома. Дон Климента подошел к окну. Басет Мео и его сыновья только что вытянулись сети на берег, вокруг них собралась целая толпа рыбаков и лоцарони, сбежавшиеся посмотреть на необычный улов. Глава 31. Глава, в которой появляется Гаэтана Мамоне. Как было уже сказано в начале предыдущей главы, святой Франциск постарался, улов оказался поистине чудесным. Можно было предположить, что святой, которому так горячо молилась Асунта и которого Баса Тамео отблагодарил оказанной мессой и двенадцатью свечами, пожелал собрать все эти старого рыбака и его сыновей и всех рыб, что водятся в заливе. Когда Нев показался из воды, его перенесли на берег, он был до такой степени полон, что казалось, сейчас порвется. Можно было подумать, что не Средиземное море, а сам. Вактол выбросил на сушу все свои богатства. Дорада с золотистыми бликами, макрель с чешуей стального цвета, серебристая спинола, тригла с красным оперением, зубатка с бордовыми плавниками, круглорылый лобан, луна-рыба, которую можно перенять, за упавший в море бас с бубен наконец, рыба святого Петра, На боках, которые остались следы от пальцев апостола, все они как бы служили свитую, были придворными министрами, камергерами великолепного тунца весом по меньшей мере в шестьдесят ротоли, казавшегося тем морским царем, которого в немой испортичей словами чарующей песни обещает своим друзьям Мазаниелу. Старик Баса Томео хватался обеими руками за голову и подпрыгивал от радости, не веря собственными глазам. Когда наполнили корзины, принесенные стариком и его сыновьями в надежде на богатый лох, то оказалось, что в них поместилось лишь треть великолепного урожая, собранного с поля, что само себя возделывает. Юноши стали искать, куда бы сложить рыбу, а Баса Томео, преисполненный благодарности, рассказывал всем, что такой удачей он обязан исключительному покровительству святого Франциска, его заступника, алтаря которого он заказал месу и засветил двенадцать свечей. Особенный восторг у старика и всех присутствующих вызвал тунец. Он так трепыхался в сетях, что только чудом не разорвал их и не ускользнул в дыру, которая открыла бы дорогу всему чешуйчатому отродью барахтавшемуся вокруг него. Слушая рассказ Баса Томеовы и разглядывая улов, каждый крестился и восклицал. Эвита сан франциско Один только дон Клементе, наблюдавший эту сцену из своего окна, сомневался, казалось, в участии святого и приписывал чудесный улов счастливой случайности, выпадающий иной раз на долю рыбаков. С того места, где находился Дон Климента, а именно из окна второго этажа, взору его было доступно все, вплоть до поворота набережной Маринеллы, и он видел то, чего не видел и не мог видеть Баса Томео, окруженный зеваками, которые глазели на добычу и поздравляли его. Дон Климента видел, а Баса Томео не видел фра Пачифика, шедшего со своим ослом от рынка, важно держась по обыкновению среди дороги. Если он никуда не свернет, то неизбежно наткнется на груду рыбы, выловленной стариком. Так случилось. Увидев толпу, преграждавшую ему дорогу, и не зная причины такого скопления, Фрапа решил поскорее проложить себе путь. Он взял Джакобина за повод и пошел вперед него, крича «Дорогу! Во имя святого Франциска! Дорогу!» Легко понять, что в среде людей, славящих основателя ордена, картильеров, всякий, кто при появлении своем упоминает имя святого, должен быть встречен с уважением. И в данном случае толпа очистила ему место, тем поспешнее и почтительнее, что все сразу узнали фрапа Чифика и его осла Джакабина, широко известных как усерные слуги святого. Итак, Фраппача Фика продвигался сквозь толпу, не зная, что именно находится в ее центре. Как вдруг он оказался лицом к лицу со стариком Томео и чуть не упал, наткнувшись на гору рыб, которые еще содрогались в предсмертных судорогах. Этой-то и ждал Дон Клементе, ибо он предвидел, что между рыбаком и монахом произойдет забавная стычка. И действительно... Едва узнал Пачафика, ведущего за собой Джекобина, и сразу поняв, какую огромную десятину ему придется уплатить, Томасов баса-то -Тома, в ужасе воскликнул и побледнел, а лицо монаха, наоборот, осветилось блаженной улыбкой при виде выпавшей на его долю редкостной удачи. Как нарочно, на базаре было мало рыбы, и хотя это происходило накануне постного дня, он не нашел ничего подходящего для таких тонких знатоков, как капуцины святого Ефрема. Посмотрим, посмотрим, — сказал дон Клименто вслух, но так как он был достаточно высоко, то внизу не смогли разобрать его слова. Любопытно, чем дело кончится? Несколько человек подняли головы, но не поняв, что имеет в виду юный аристократ в бархатном халате, тотчас же опять обратили взоры к Баса Томео и Фра Пачифика. Впрочем, монах не заставил базытомию долго томиться во власти сомнений. Он взял свою веревку, положил ее на тунца и произнес обычное заклятие во имя святого Франциска. Это то и предвидел дон Клемента. Тут он громко расхохотался. Было очевидно, что сейчас последует сражение между двумя сильнейшими двигателями человеческих поступков: с и коростью. Откажется ли Бас и Томео, твердо верящие, что уловом он обязан святому Франциску отдать лучший кусок тому же святому или, что совершенно то же самое, его представителю? Исход этого столкновения позволил бы Дону Клемента заключить, могут ли патриоты рассчитывать на поддержку народа, в предстоящей борьбе за права и будет ли народ, ради которого они станут не спровергать предрассудки, за или против них. Итог испытания был для философа неблагоприятен. После внутренней борьбы, длившейся, впрочем, лишь несколько мгновений, корысть была побеждена сувеверием, и старый рыбак, собиравшийся было защитить свою собственность и искавший глазами сыновей, которые отправили за корзинами, отступил на шаг, явив предмет спора и смиренно произнес: «Святой Франциск дал мне ее. Святой Франциск у меня ее забирает». Хвала святому Франциску. Рыба ваша, отец. Какой болван вырвался Дона Климента? Все подняли головы, и взоры толпы обратились к молодому насмешнику. Лица зрителей пока что выражали только удивление, ибо никто так и не понимал, к кому относится этот возраст. — Это тебя, Баса Томео, я обозвал болваном, — воскликнул Дон Климента. За что так, ваша светлость? За то, что ты, трое своих сыновей, честные, трудолюбивые люди и к тому же здоровенные, молодцы, Позволяете наглому, бессовестному, лентяю-монаху отнимать у вас плод вашего труда. Прапочек, считавший, что уважение, внушаемое его рясой, служит ему достаточной защитой, при столь прямом и неожиданном нападении, да то ли казавшемся ему совершенно невозможным, Взревел от ярости и погрузил дону Клемента своей дубиной. — Побереги монах дубину для своего осла, только ему она и страшна. — Пусть, но предупреждаю вас, дон Чичило, у моего осла кличка Якобинец. — Значит, у осла человеческое имя, а тебя зовут как скотину. В толпе засмеялись. При любой стычке толпа всегда на стороне того, кто остроумнее. Сбешенный фрапочефик не нашел ничего лучшего, как обозвать Дона Климента этим же именем, ведь в его представлении оно было самым обидным. Ты и есть сущий якобинец. Человек этот якобинец, братья мои. Посмотрите, волосы у нее подстрижены, под тита, а из-под халата торчат длинные панталоны. Якобинец, якобинец. Якобинец. Будь по я якобинец и горжусь этим. — Слышите, — завопил брат Пачефиков, он сам сознается. — Да знаешь ли ты, что такое якобинец? — ответил ему дон Климента. — Это обманщик, сан-кюлот, сентябрис, царь убийца. Во Франции, может быть, так оно и есть. А в Неаполе, слушай и постарайся запомнить. Якобинец — это тот человек, кто любит родину, хочет добра народу и, следовательно, выступает против предрассудков которыми его одурманивает. Это человек, желающий равенства, то есть одинаковых законов и для великих мира сего, и для малых, требующие свободы для всех. Чтобы рыбаки могли на равных правах забрасывать сети во все части залива, и не было бы упортичей, кетамоны и не участков, доступных только избранным, пусть даже самому королю. Ибо море принадлежит всем, как воздух, которым мы дышим, как солнце, что одинаково светит нам всем. Якобинец — это, наконец, тот человек, кто стремится к братству, то есть относится ко всем людям, как к братьям, и говорит, несправедливо, что одни бездельничают и выбираются, а другие работают и устают. Это человек, не желающий, чтобы нищий рыбак, каждую ночь расставляющий сети и каждый день их вытягивающий, И волей, в раз в десять лет выловивший рыбу ценой в тридцать дукатов, в толпе цена, по-видимому, показалась непомерной. Раздались с мешки. — Даю за нее тридцать дукатов, — объявил Филомарина. — Так вот, повторяю, якобенец — это тот человек, кто не хочет, чтобы у бедного рыбака, выловившего рыбу ценой в тридцать дукатов, украл бы ее какой-то человек. Простите меня, какой-то монах. Монах не человек. Название человека достоин тот, кто оказывает своим братьям услуги, а не тот, кто обкрадывает их, тот, кто полезен обществу, а не тот, кто ему в тягость, тот, кто трудится и честно получает заработок, чтобы кормить жену и детей, а не тот, кто отвлекает женщин на отделы и развращает детей, приучая их к ленности и безделью. Вот, монах, что такое якобенец, а если так, то я и есть якобенец». — Слышите, что он говорит? — закричал монах в бешенстве. — Он поносит церковь, поносит веру, поносит святого Франциска. Он атеист. — Что значит атеист? — спросили несколько человек. — Это человек, который не признает Бога, не верит в Мадонну, в Христа и в чудеса святого Януария, — пояснил фра Пачафика. Дон Клемента Филомирана заметил, что при каждом из этих обвинений глаза у всех разгорались и блестели все жарче. Стало ясно, что если стычка между ним и монахом продолжится, судить их будет невежественная и фанатичная толпа, и она будет не на его стороне. При последних словах Фарапача у нескольких мужчин вырвали злобные выкрики. Они стали грозить ему кулаками и повторять след за монахом. «Он якобинец, он безможник, он не верит в чудеса святого Януария». «Вдобавок», — добавил монах, — оставивший этот повод напоследок. Он сторонник французов. Это обвинение побудило мужчин взяться за камни. — А вы, вы, ослы, и всегда будете таскать тяжести. Так вам и надо, — бросил им дон Климента. И он затворил окно. Но едва успел он прикрыть его, как кто-то закричал. — Долой французов! Смерть французов. И пять-шесть камней полетели в окно, разбили стекла, и один попал дону Клименты в лицо и слегка ранил его. Не появись, молодой человек, вновь у окна, толпа, быть может, удовлетворилась бы этой местью, и ярость ее улеглась бы. Но взбешенный, как нанесенным ему оскорблением, так и болью, он схватил заряженное охотничье ружье, опять подошел к окну, лицо его пламенело гневом и сверкало презрением. Указывая на окровавленную щеку, он спросил, кто бросил камень, кто ранил меня. Я бросил, отозвался человек лет сорока, невысокий, на могучее усложение, одетый в белую куртку и в такие же короткие штаны, с соломенной шляпой на голове. Он скрестил руки на груди, и от этого движения с куртки его посыпалась мука. Бросил камень я, Гаэтана Мамоне. Едва человек в белой куртке произнес эти слова, как дон Клименте Филамарина вскинул ружье и нажал крок. Но вспыхнул только запал. «Чудо!» — воскликнул фра Пачифика, уже взвалил мешок с рыбой на осла, и предоставляя дону Клименте сражаться с толпой. «Чудо!» И он стал спускаться в сторону, и Макалателлы, продолжая восклицать «Чудо! Чудо!» Вслед за ним человек двести стали кричать «Чудо!» Тем временем, покрывая весь этот хор, голос, уже раздавшийся раньше, повторил «Смерть якобинцу! Смерть безбожнику! Смерть стороннику французов!» Тут все голоса, кричавшие чудо, подхватили «Смерть! Смерть!» Война была объявлена. Часть толпы бросилась в ворота, чтобы напасть на донах Климента изнутри дома. Другие приставили к окну лестницу и стали карабкаться по ней. Дон Клименто снова выстрелил в самые гущие толпы, не целясь, какой-то мужчина упал. Тем самым неосторожный юноша отказывался от пощады. Ему не оставалось ничего другого, как продать свою жизнь, возможно, дороже. Ударом прикладом он сбил первого, чья голова показалась на уровне окна. Тот взмахнул руками и навзмеч повалился вниз. Дон Клименто бросил комнату ружье приклад которого раскололся от этого страшного удара. И схватил в обе руки пистолеты. Как только первые двое из числа нападавших показались наверху, они получили по пуле, один голову, другой в грудь. Оба сорвались с лестницы и без дыхания упали на мостовую. Бешеные крики стали еще неистовее. Со всех концов набережной сбегался народ на помощь нападающим. Тут Дон Клемента, Фила Марина... Услышал, что дверь парадного хода затрещала, и тут же раздался шум приближающихся шагов. Он бросился к двери и запер ее на ключ. Но она была слабой преградой для смерти. Перезарядить пистолета у нее успел, а ружье его было разбито. Но в качестве орудия для драки у него оставался ствол ружья, которым он мог воспользоваться как палицей, и еще дуэльные шпаги. Он снял их со стены, положил на стул позвонки себя, взял в руки ружейный ствол и решил защищаться до последней возможности. В окне показался новый нападающий. Ружье обрушилось на него. Если бы удар пришелся по голове, она раскололась бы, но нападающий мгновенно отклонился и тем самым спас голову, а удар пришелся в плечо. Он обеими руками схватил ружье, уцепился обеими руками за его выступающие части, спусковую скобу и курок. Понял, что предстоит тяжелая борьба, во время которой могут выломать дверь. Дон Климента выпустил ствол из рук, в то время как противник, рассчитывая на сопротивление, лишился точки опоры и рухнул вниз. Зато Дон Климент остался без своего самого грозного оружия. Он бросился к шпагам. Раздался страшный треск. Топор пробил тонкую дверь. Воспользовавшись тем, что топор... Исчез из виду перед новым ударом, молодой человек просунул шпагу в отверстие, пробитое топором, и до слуха его донеслось страшное проклятие. «Попал!» — воскликнул дом Клементы с таким диким смехом, когда радуются отмщению те, у кого остается одна только надежда — нанести перед смертью как можно больше вреда противнику. За спиной у него послышалось падение какого-то тяжелого тела. Это с балкона прыгнул в комнату человек с кинжалом в руке. Узкое лезвие шпаги, скрестившись с кинжалом, блеснуло как молния. Нападающий спустил вздох и упал. Лезвие выступило на 6 дюймов между его лопатками. Второй удар топора выбил филенку двери. Дон Клемента собрался дать отпор новым противникам. Как вдруг увидел, что сверху на улицу летят бумаги и книги. Он понял. Взбешенные осаждающие взобрались на третий этаж, взломали дверь в апартаменты его брата, который, быть может не предвидя опасности и торопясь к дюра сам оставил ее незапертой, и летящие бумаги ничто иное, как рукописи, книги Эльзевир Герцога Делаторы, которые невежественные бунтари вбрасывают из окна, не подозревая, какие это сокровища. Когда его ранило брошенным камнем, он лишь вскрикнул от бешенства. Теперь же он застонал, почувствовал душевную боль от совершенного светотатства. Бедный брат, каково же будет его отчаяние, когда он возвратится домой? Дон Клименто забыл об опасности, грозившей лично ему. Забыл, что когда герцог Торы возвратится, тому придется, вероятно, узнать об утрате еще больше, чем гибель рукописей и Элизевиру. Он теперь видел перед собой только эту совершенно неожиданную, и притом по его же собственной вине открывшуюся бездну, которая в один миг поглотит плоды тридцатилетних упорных разысканий и забот. И его охватил гнев против этих негодяев, не удовлетворявшихся местью человеку, вымещавших злобу и на неодушевленных предметах, которые они уничтожали, не ведая их ценности, просто подчиняясь инстинкту разрушения. У него мелькнула мысль войти с ними в переговоры, сдаться им своей смерти, выкупить драгоценные книги и рукописи. Но при виде их лиц, выражавших в равной мере бешенство и тупость, он понял, люди эти, уверенные, что ему от них не ускользнут, не пойдут на соглашение, а узнав о ценности вещей, которые он хочет спасти, наоборот, еще рьянее станут уничтожать их. Поэтому решил он ни о чем не просить осаждающих, так как смерть казалась ему неминуемой, и ничто уже не могло отвратить ее. Он хотел только одного — чтобы она наступила скорее и была не такая уж мучительна. Когда он будет мертв, жажда мести у нападающих утихнет. Дом Клебента оставалось только хладнокровно обдумать положение и отомстить за себя наилучшим образом. В окно нападающие больше не пытались забраться. Это было слишком опасно. Дон Климента подбежал к нему, на набережной собралось тысячи три в Лоцероне. К счастью, ни у кого из них не было огнестрельного оружия, так что он мог сверху наблюдать за ними. Под окном собравшиеся складывали огромный костер. Одни тащили топливо с набережной, где находился обширный склад дров и строительного леса, в то время как другие подсложенные дрова и доски подкладывали книги и рукописи которые все еще сыпались с третьего этажа и предназначались для разведения огня. Между тем дверь готова была рухнуть под напором осаждавших, а главное под ударами топора, наносимыми человеком белой куртки. Дверь могла продержаться еще несколько секунд. За это время дом Клименты, не терявший присутствие духа, ловкий и точный в движениях, еще мог перезарядить пистолеты. Известно, как быстро перезаряжаются дорожные пистолеты, «Где пули, не надо забивать ствол!» Пистолеты были заряжены в тот момент, когда дверь поддалась. Осаждающие гурьбой валились в комнату. Два выстрела, словно две молнии, вспыхнули одновременно. Двое свалились на пол. Дон Клементе обернулся, чтобы схватить шпаги, но не успел даже протянуть им ним руки, как оказался буквально в кольце ножей и кинжалов. «Вот-вот, десятка-два лезвия должны были сразить его!» И он всеми силами души рвался навстречу этой скорой смерти, избавлявший его от мучительной агонии, как вдруг человек в белой куртке, размахивая топором, воскликнул «Прочь от него! Кровь этого человека принадлежит мне!» Приказ прозвучал вовремя, иначе в Дона Клемента вонзилось бы девятнадцать лезвий из двадцати, однако владелец этого двадцатого, опередив остальных, успел нанести удар в шею под подбородком. Единственное, что смог сделать убийца во исполнении приказа, — это отступить на шаг, оставив нож в ране. Раненый устоял, но зашатался, как человек, готовый упасть. Гаэтана Мамоны бросил топор, кинулся к нему, поддержал, и одной рукой прислонив к стене, другой разорвал на нем халат, батистовую рубашку, обнажил грудь, вынул лезвие, оставшееся в ней, и жадно прильнул губами к ране, из которой струилась алая кровь. У Дона Клемента уже не было ни желания, ни силы воли, чтобы воспрепятствовать этому. Гайтана действовал как тигр. Когда повиснул на шее коня, он прокусывает артерию и пьет горячую кровь. Дон Клемента чувствовал, что этот человек, или вернее, хищный зверь, безжалостно лишает его жизни. Он инстинктивно уперся руками ему в плечи и попытался оттолкнуть, подобно тому, как Антей, щитца оттолкнуть душившего... Его Геркулеса, но то ли противник был слишком силен, то ли Дон Клемента очень ослаб. Но руки его мало-помалу обмякли. Ему казалось, что человек этот высасывает из него не только кровь, не только жизнь, но и душу. На лбу у него выступил холодный пот, смертельный озноб пробежал по опустевшим венам. Он испустил долгий вздох и потерял сознание. Почувствовав, что жертва уже не трепещет, вампир оторвался от нее, на губах его появилась жуткая улыбка, говорившая о чудовищном удовлетворении. — Напился, — промолвил он, — теперь делайте с этим трупом все, что вам заблагорассудится. И Гаэта Амона перестал поддерживать Дона Климента, бесчувственное тело склонилось и рухнуло на пол. В это время герцог Делаторе, радуясь, как ребенок радуется вожделенной игрушке из рук букинистой дюра, получил Персия 1664 года. Убедившись в подлинности издания, каждая книжка которого была украшена франкисписом со щитом и двумя скрещенными жезлами, он не колеблясь согласился уплатить за него 62 дуката, назначенные продавцом. Да, теперь ему остается только раздобыть Теренция 1661 года, и его коллекция Эльзевиру будет полной. Такой удачей могли похвастаться только три любителя, один в Париже, один в Амстердаме и один в Вене. Обогатившись бесценным изданием, герцог думал только о том, как бы поскорее сесть в ожидавшую его карузеллу и отправиться домой. Как он ликовал примыслить, что сейчас увидит Дона Клемента, изумит брата своим сокровищем, докажет ему, насколько радости библиомана выше радости всех прочих людей. Ах, если бы ему удалось увлечь этой страстью молодого человека, у которого при стольких прекрасных качествах не достает только увлечение книгами, тогда юноша стал бы совершенным дворянином. А пока Дон Клемента был в том положении, что и коллекция герцога, У него были все качества, кроме одного. У счастливого же Библиомана имели все издания Эльзевиров, отца, сына и племянника, кроме Теренции. Он ехал, улыбаясь и перебирая в уме все эти концетти. Впрочем, подсказанные не столько умом, сколько сердцем, он смотрел на драгоценный Том, сжимал его в руках, прикладывал в груди сгорает желание покрыть его поцелуями что он, несомненно и сделал бы, будь он один. Как вдруг, подъезжая к суппортика Стретелла, он стал смущенно разрычать огромную толпу, собравшуюся, как ему показалось, перед его дворцом. Нет, конечно, он ошибается. Что делать этим людям у его дворца? Но было нечто, выглядевшее еще необычнее, чем все эти толпящиеся здесь люди, а именно книги и бумаги, вылетавшей, казалось, подобно птичьей стае из окон его библиотеки. Нет, тут какое то обман зрения. Нет, быть не может. Окна, из которых то и дело высовываются люди, гневными жестами объясняются с теми, что находятся на улице, не его окна. Но по мере того, как карета приближалась к месту, сомнения герцога стали рассеиваться. и Сердце сжалось от непреодолимой тревоги. Однако, чем ближе было до дворца, тем картина казалась менее четкой. Какой-то туман застилал взор герцога, как бывает во сне, и он еле слышно, но с растущим смятением шептал, вытянув шею, не отрывая глаз от дворца. Это сон! Это сон! Это сон! Однако вскоре несчастному пришлось признать, что все это ему не грезится, и что над его домом и над ним самим разразилась неожиданная, страшная катастрофа. Толпа разлилась вплоть до переулка марина Дельвина, и каждый из собравшихся иступлённого вопил «Смерть якобинцу! Смерть безбожнику! Смерть стороннику французов! На костер, На костер!» Перед герцогом молнией сверкнула страшная картина. Растерзанный, полуголый окровавленные люди мелькали в окнах комнат его брата. Он выпрыгнул из кареты, как безумный, бросился в толпу, испуская отчаянные вопли, расталкивая куда более крепких мужчин силой, какой он себе не подозревал. И чем глубже он погружался в этот людской океан, тем больше возмущался, негодовал, ожесточался. Наконец он добрался до центра людского скупища. И тут у него вырвался отчаянный вопль. Перед ним был костер из дров и досок, и на нем полуобнаженное, изуродованное, бесчувственное тело брата. Ошибки быть не могло. Нельзя было подумать, это не он. Нет, нет, никакого сомнения, это он, Дон, Клименте, дитя его сердца, единоутробный брат. Герцогу стало ясно одно. Да прочего ему уже не было дела. Эти рычащие тигры, эти воющие людоеды. Эти демоны, поющие и хохочущие вокруг костра, — убийца его брата. Надо отдать герцогу справедливость. Считая брата убитым, он ни минуты не думал, что переживет эту утрату. Даже возможности такой не представлял себе. «Негодяи, подлые убийцы, предатели, гнусные палачи!» — кричал он. «Вам все же не удастся помешать нам с братом умереть вместе!» и он упал на тело брата. Вся свора взвыла от радости. Теперь у нее не одна, а две жертвы, и кроме жертвы бесчувственной, неподвижной, почти бездыханной. Есть и живая, которую еще можно вдоволь помучить. Домициан говорил, имея в виду христиан, мало того, что они умрут. Надо, чтобы они почувствовали, что умирают. Неаполитанский народ в этом отношении достойный преемник Домициана. В одну секунду герцог де Латоро был привязан к своему брату. Тут дон Клименте приоткрыл глаза. Он почувствовал на губах прикосновение родных губ. Дон Клименте узнал герцога. Уже в смертельном забытии он прошептал. «Антонио! Антонио! Прости меня!» — Ты говорил, дон Клименте, — отвечал герцог, — что боги благоговолят к нам, подобно Клеобису и Бетону. Мы умрем вместе. Да будет благословение мое с тобою, брат моего сердца, Клименте. В эту минуту среди радостных возгласов, безбожных шуток, богохульственных криков толпы, груди, рукописей и книг, сложенных у костра, на которые герцог даже не взглянул, подошел человек с факелом, собираясь поджечь их. Но другой закричал, — Воды, воды, надо сделать так, чтобы они подольше мучились. И действительно, пытка братьев продолжалась три часа. Три часа спустя, насладившись их страданиями, толпа разбрелась, и каждый уносил на острее своего ножа, кинжалы или палки, лоскут обуглившейся кожи. Кости остались в костре и медленно догорали там. Теперь... Доктор Чирилло получил возможность продолжать путь в Портичи. Агония двух мучеников более не преграждала ему дорогу. Так погибли герцог Делла и его брат Дон Клементе Филомарино, две первые жертвы народных бесчинств в Неаполе. На гербе города изображена идущая кобылица. Но кобылица эта, потомок коней Диамеды, не распиталась человеческим мясом. Пятьдесят минут спустя доктор Чирилло был уже в портище и возница получил свой пиастр. В тот же вечер Этторе, Карафа, переодетый, отправивший знакомой дорогой, что уже однажды вела его из Неаполя, пересек папскую границу и поспешил в Рим, чтобы сообщить генералу Шампионы несчастье, постигшее его адъютанты, и обсудить меры, которые следовало принять в этих тяжелых обстоятельствах. Глава 32 Картина Леопольда Робера Предоставим Эторе, Карафа взбираться по горным тропам, а сами, в расчете опередить его, направимся с позволения читателя по главной дороге, ведущей из Неаполя в Рим, по той самой, какой ехал наш посол Доминик Жозеф Гаро. И не останавливаясь ни у лагеря в Сессе, где маневрировали войска короля Фердинанда, ни у башни Кастелоны близ Гаэты, ошибочно называемой гробницей Цицерона, без всякой задержки обогнав даже коляску нашего посла, которую галопом чит четверка лошадей, так что она быстро движется по склону Кастелона, тем не менее мы ее опередим в И-3, где Гораций, направляясь в капитана и переночевал у Мурены. Мурена пребенте домум капитоне кулинам. Теперь же, то есть в эту эпоху, куда наше повествование переносит читатели, город Итри более не Урпс мамураму В числе его четырех с половиной тысяч обитателей уже нет людей столь знаменитых, как прославленный римский законник или зять мецената. К тому же, Мы не нуждаемся здесь в пище, и проситься на ночлег нам не надо. И речь идет лишь об остановке на несколько часов у местного хорятника, где наш посол не применит к нам присоединиться, ибо он ехал по очень плохой дороге. Дон Антонио де ла Ротто, так именует его не только за благородное происхождение, которое он возводит к испанцам, но и за особое изящество, с которым он придает столь непокорному ясенью вязу форму колеса. Живет в доме возле почтовой конторы напротив гостиницы «Дель Рипоса до Разио, в чем сказывается и предусмотрительность, и ум ее хозяина. Название гостиницы говорит о притязании на честь занимать то самое место, где некогда стоял дом Муррины. Дон Антонио де Ларото весьма прозорливо рассудил, что, обосновавшись возле почтовой конторы, где путникам приходится менять лошадей и против гостиниц, где они закусывают привлеченные, напоминавшей им о себе античностью, он может быть уверен, что ни одна повозка, разбитая всем известными дорогами, где карета самого Фердинанда дважды опрокидывалась, не применет остановиться здесь для починки. И действительно, вследствие нерадивости чиновников, ведающих главными дорогами его величества Фердинанда, Дела Дона Антонио шли превосходно. Поэтому наши читатели при входе к нему не удивятся, услышав веселые звуки местного тамбурина в сочетании с испанской гитарой. Знак радостного настроения. Впрочем, помимо предрасположений к веселью, которое возникает у всякого коммерсанта, когда предприятие его процветает, у Дона Антонио в тот день было особое основание ликовать. Он выдавал дочь Франческу, за своего старшего работника, Пепина, которому собирался, отойдя от дел, передать заведение. Итак, если мы проследуем по темному проходу, который тянется сквозь все здание, и бросим взгляд вокруг, то убедимся, что насколько фасад, выходящий на улицу, суров, а двор пустынен и тих, настолько внутренний дворик привлекателен и оживлен часть владения Дона-Антонио, куда мы проникли, состоит из террасы с балюстрадой и лестницы в шесть ступенек. Она спускается во двор, который покрыт особого рода глиной, и служит во время жатвы гумном. И двор, и терраса представляют собой просторную беседку, ибо над ними густо переплелись виноградные лозы. Они свисают с соседних деревьев и цепляются за стену дома, покрывая зеленым узором весь поблегший фасад. Тень от листвы, колышущаяся при каждом дуновении ветерка, смягчает через чур резкую белизну стены. И при содействии самой природы она прекрасно сочетается с красной черепицей крыши, четко вырисовывающейся на темно-синем небе. Солнце заливает все это теплыми утренними тонами ранней осени и, проникая сквозь прорези густой листвы, покрывает золотистыми бликами мраморные плиты террасы, и утрамбованную глину двора. За садом тянется тополевая, рощица. Беспорядочно посаженные деревья связанные между собой длинными лозами, с которых свисают кисти винограда. Слава и украшения этого райского уголка. Темно-красных кистей так много, что каждый прохожий считает себя вправе сорвать кусок лозы, чтобы полакомиться или утолить жажду. Дрозды же, зяблики и воробьи, Клюют отдельные виноградинки, подобно тому, как прохожие срывают целые кисти. Несколько кур разгуливают между вязами под бдительным оком важного, почти неподвижного петуха. Они также не пренебрегают добычей. То подбирают упавшие ягоды, то взлетают к нижним кистям и порой даже повисают на них, ухватившись за них клювом и дав волю своей пожорливости. Но что это роскошной природе до воров? мародеров и дармоедов. Все равно урожай винограда достанет на нужды будущего года самые щедрые дары проведения и созданные для душ бездеятельных и умов беззаботных. За виняется склонная склоны Апенинским гор, где в старину жили суровые пастухи и сомниты, что заставило пройти под ярмом легионы пастумии и непобедимые марсы, с которыми избегали воевать римляне еще две лет назад старавшиеся превратить их в своих союзников. Здесь-то и скрывается множество, при каждой политической встряске, терзающей равнину и долины, дикое непокорное племя разбойников. Теперь, когда занавес поднят, выведем на сцену актеров. Их три группы. Первую, возглавляемую мэтром Антонио Рота, составляют люди, именующие себя разумными не потому, что разум пришел к ним, а потому, что ушла молодость. Они сидят на террасе, за столом, уставленным бутылками с высоким горлышком и соломенной оплеткой. Вторая группа состоит из юношей и девушек. Они танцуют тарантеллу или, вернее, тарантеллы, а верховодят ими Пипина и Франческо, жених и невеста, которым предстоит вскоре стать супругами. Наконец, третью группу образуют музыканты. Один из них бренчит на гитаре, двое других бьют в бакские бубны, на нижней ступеньке лестницы, спускающейся с террасы во двор, восседает гитарист, еще двое стоят рядом с ним, чтобы не стеснять своих движений и иметь возможность в определенные моменты, подобные игре на органе, ударять по тамбуринам, локтем, головой или коленом. Наблюдает за собравшимися единственные зрители. Молодой человек лет двадцати-двадцати он по Лусиде привалился к почти развалившейся стене, отделяющей владение Дона Антонио от двора его кума и соседа Шорника Джан Симоне. Так что трудно сказать, где этот юноша находится – в гостях у Шорника или у Каретника. Зритель этот, хотя он сидит неподвижно и с виду совершенно равнодушен, вызывает явное беспокойство и у Антонио, и у Франчески, и у Пепина. Их взгляды, поминутно обращенные к нему, красноречиво говорят, что было бы предпочтительно, если бы неудобный сосед устроился где-нибудь подальше, а лучше бы и вовсе отсутствовал. Поскольку остальные персоны, которых мы представили читателям, являются в нашей драме всего лишь статистами или вроде того, что время как этому юноше предназначена в ней довольно значительная роль, мы им сейчас и займемся. Как уже было сказано, это хорошо сложенный молодой человек лет 20-22. У него белокурые, почти рыжие волосы, большие, на редкость умные голубые глаза. В их блеске временами угадывается невероятная жестокость. Цвет лица его не пострадал в детстве от непогоды, но кожа отмечена редкими веснушками. Нос прямой, тонкий, приподнятый по углам губы прикрывая два ряда маленьких, белых и острых, как у шакала, зубов. Его редкие усы и борода чуть рыжеватые. В довершении портрета этого странного юноши, полукрестьянина, полугорожанина, заметим, что в его манере держаться, в одежде, вплоть до широкополой шляпы, лежащей возле него, есть что-то, выдающее в нем бывшего семинариста. Это младший из трех братьев Пэтса, старшие ходят за плугом, его же, не столь крепкого, родители действительно предназначали вначале священнослужителей. У крестьян из провинции Тера-ди-Лавора, Абруци, Базиликата или Калабрии считается большой честью вывести одного из сыновей в духовное сословие. Вот почему отец поместил его в школу в Итри, А когда мальчик научился грамоте, и схлопотал для него у настоятеля храма спасителя места Ризничего. До 15 лет все шло отлично, мальчик благоговейно прислуживал при литургии, с блаженным видом ходил во время крестовых ходов, смиренно звонил колокольчик, предшествуя священнику со святыми дарами. Всем этим он заслужил расположение набожных людей, так что они, опережая события, стали звать его Фра Микелли. И он уже привык к этому. Но переход от юности к возмужанию, видимо, вызвал молодом. Чаирико, физические перемены, повлиявшие на его психологический склад. Он стал участвовать в развлечениях, доселе ему чуждых. Танцевать он не танцевал, но завистливо поглядывал на тех, у кого была хорошенькая партнерша. Однажды вечером его застали в тополиной рощи с ружьем в руках. Он охотился над дроздов и зябликом. Как-то вечером услышали робкие звуки гитары, доносившиеся из его комнаты. Ссылаясь, например, царя Давида, который танцевал перед Ковчегом, он как-то в остресный день довольно ловко попробовал сплясать тарантеллу. Целый год он колебался между благочестивыми пожеланиями родителей и светским призванием. В конце концов, как раз когда ему исполнилось 18 лет, он объявил, что тщательно проверив свои вкусы и наклонности, он решительно отказывается от церкви и требует себе места в миру, и доли в торжествах и делах сатаны, отныне образ действия его стал являть собою полную противоположность тому, как ведут себя в ноль обращенные, отказываясь от света, отрекаясь от всех его греховных соблазнов. Соответственно, такому умонастроению Фрами Келли поступил к мистеру Дрань-Симоне в качестве ученика Шорника. Считает, что истинное призвание, от которого он временами отклонился, посвятив себя церкви, Непреодолимо влечет его к изготовлению конских хомутов и вьючных седел для мулов. Это было великим горем для семьи Петца, у которой отнимали самую дорогую мечту — видеть одного из своих отпрысков среди священников или, по крайней мере, капуцинов или кармелитов. Но брат Микеле высказал свое желание так решительно, что пришлось согласиться. Что же касается Джан Симоне, которому бывший резничий хотел переселиться, то для Шорника это желание было просто лестно. Фра Микелия нельзя было назвать юношей, помышляющим только о небесах, как это можно было предположить, основываясь на его имени. Но он не слыл и шалопаем. Лишь в двух-трех случаях, да и то, когда зачинщиком ссоры был не он, вчерашний клирик показал зубы и крепко сжал кулаки, Да еще однажды увидел, что его противник выхватил из-за пазухи нож, рассчитывая захватить его врасплох. Он тоже вынул из кармана ножа так ловко и морудовал, что больше никто уже не предполагал ему такой забавы. Кроме того, немного позже Микель в тихомолку, как он делал все, что было, может быть, следствием его церковного воспитания, овладел искусством танцевать, стал, как уверяли, хоть никто не мог этого доказать, одним из лучших стрелков в городе, и научившись неизвестно где и у кого перебирал струны гитары так нежно и упоительно, что когда он играл, не затворив окна, все девушки с музыкальным слухом с удовольствием останавливались у его дома. Однако среди девушек и три лишь одной суждено было привлечь в себе взоры молодого Чи Эрико. Но именно она, одна из всех своих подруг, казалось совершенно равнодушной гитаре фра Микелли. Этой бесчувственной была никто иная, как Франческа, дочь Дона Антонио. Мы же в качестве историка и армониста, зная о Микеле Петце многое такое, что еще не ведают даже его земляки, не боимся сообщить, что главной причиной, побудившей нашего героя с братьями слошорника и к тому же поступить под мастерье именно к Джан Симоне, Было то, что дом его стоял рядом с домом Дона Антонио. Вдобавок, полуразрушенная стена, разделявшая их владения, превращала два сада в один, особенно для такого ловкого молодца, каким был Фрами Келли. С полной уверенностью можно утверждать, что будет Джен Симоне не шорником, а портным или слесарем, лишь бы он обитал в этом доме. Фрами Келли открыл бы в себе такое же увлечение к кройки и шитью платья, или к слесарной работе, какое он почувствовал к набивке седел и изготовлению хомутов. Первым, кто разгадал этот секрет, был Дон Антонио. Юный шоверник по окончании работы так упорно простаивал часы у окна, выходившего на террасу, двора и сад коретника, что тот обратил на это особое внимание. Он проследил, куда именно обращены взоры соседа, рассеянные и безразличные в отсутствии Франчески, При появлении ее они сразу же становились столь пристальными и выразительными, что девушка давно уже поняла, какое чувство она внушает юноше, и вскоре убедился в этом и ее отец. Когда Дон Антонио сделал это открытие, Фра Микеле уже полгода состоял в подмастерьях у Джанси Моне. В отношении дочери это не вызывало у него тревоги. Он поговорил с нею, девушка призналась, что ничего не имеет против петца но любит Пепино. Любовь эта вполне согласовывалась с планами Дона Антонио, и он от всего сердца одобрил ее. Но так как равнодушие Франчески не могло стать достаточной защитой от притязаний молодого Чайрико, отец решил как-нибудь уладить его. Задача эта представлялась ему совсем простой. От каретника до шорника рукой подать. К тому же Дон Антонио и Джан Симоне были не только соседи но и кумовья, и это, особенно в Южной Италии, узы крепкие. Поэтому дон Антонио отправился к соседу, изложил ему дело и попросил в качестве друга выставить брата Микеле за дверь. Джан Симоне счел просьбу кума вполне резонной и пообещал исполнить ее, как только юноша хоть в чем-нибудь провинится. Но все выходило наоборот. Можно было подумать, что при фра Микеле, как при Сократе, состоит добрый дух, дающий ему благие советы. Начиная с того дня, до этого хороший ученик стал превращаться в ученика отличного. Джан Симоне тщетно старался придраться к чему-нибудь. Парень был очень усидчив. Ему полагалось работать на хозяина по 8 часов в день. Он же трудился по 8 с половиной, а то и по 9 часов. Не к чему было придраться и в отношении качества его работы. Он со дня на день делал такие успехи, что единственное, чем мог бы его упрекнуть Джан Симоне, это то, что заказчики стали предпочитать изделия ученика изделию самого хозяина. Невозможно было придраться и к его поведению. Едва закончив работу, фра Микелли уходил в свою комнату. Спускался вниз только к ужину, а затем снова выходил к себе и появлялся лишь утром. Джан Симоне... Думал, было побронить его за пристрастие к гитаре, заявить, что звуки этого инструмента действуют ему на нервы. Но юноша сам забросил гитару, когда заметил, что та единственная, для кого он играет, не слушает его. Каждую неделю Дон Антонио попрекал Куму, что тот еще не выгнал ученика. И всякий раз Джан Симоне отвечал, что выгонит его на будущей неделе. Но неделя проходила, и в воскресенье Дон Антонио снова видел фра Микеле неотступно стоящего окна. Наконец, под нажимом Дона Антонио, Джан Симоне в один прекрасный день решил сказать своему ученику, что они должны расстаться, и приток как можно скорее. Весть об увольнении пришлось повторить Микеле дважды, после чего решительно и проницательно устремив взор в смущенные глаза хозяина, юноша спросил, А по какой причине должны мы расстаться? Ну вот, еще возразил Шорник, напуская на себя строгость. Осмелишься спрашивать? Ученик допрашивает хозяина. Я имею право, спокойно отвечал Фрамикелли. Право, право, пробурчал Шорник удивленно. Да, право. Ведь мы заключили договор. Никакого договора мы не заключали, прервал его Дрант Симоны. Я ничего не подписывал. И тем не менее мы его заключили, для этого не требуется бумага, пера и чернил. Среди порядочных людей достаточно слова. Среди порядочных. Среди порядочных, — забормотал Шорник. Разве вы не порядочный человек? — холодно спросил фра Микелли. Порядочный, конечно, — ответил Дрант Симоне. Так вот, повторяю. Раз мы с вами порядочные, значит, у нас есть договор о том, что я обязан у вас работать как ученик. — А вы, со своей стороны, должны учить меня своему ремеслу. И пока я не дам вам повода для неудовольствия, не имеете права прогнать меня. — Верно. — А если ты дашь повод для неудовольствия, что тогда? — А я давал повод? — Ты их даешь поминутно? — Какие же? — Какие? — Какие? — Я могу вам припомнить, если они имеются. Разве я лентяй? — Этого я не говорю. — Буян? — Нет. — Пьяница? — Уж этого-то не пьешь одну воду. Безобразник я. Этого еще только не хватало, несчастный. Так что же, если я не безобразник, не пьяница, не буян, не лентяй? Какой же я даю повод к неудовольствию? Мы не сходимся в характерах. — Не сходимся в характерах? — повторил подмастерье. — Да ведь у нас с вами сейчас первая размолвка. К тому же скажите мне, чем у меня плохой характер? Я исправлюсь? — Надеюсь, ты не станешь отрицать, что ты малый упрямый, потому что не хочу уходить от вас? — Значит, ты признаешь, что не хочешь от меня уходить? — Конечно, не хочу. — А если я тебя выгоню? — Если выгоните, это дело другое. Тогда уйдешь — уйду. Но так, как вы тем самым окажетесь человек несправедливым и нанесете мне незаслуженное оскорбление, которого я не прощу. — Ну и что тогда? — спросил Джан Симона. А то, — отвечал юноша, ничуть не возвышая голоса, но, посмотрел на Джан Симона каким-то особенно пристальным взглядом, что я вас убью, это так же верно, как тот, что меня зовут Микеле Петца. Он чего доброго и вправду убьет, воскликнул Шорник, шарахнувшись в сторону. Вы ведь не сомневаетесь в этом, не так ли? Заметил фра Микеле, право не сомневаясь. Поэтому, любезный хозяин, раз уж вам попался такой ученик, не буян, не пьяница, не лентяй, уважающий вас всем сердцем, всей душой. Не лучше ли вам самого пойти к Дону Антонио и сказать ему, что вы слишком порядочный человек, чтобы прогнать от себя бедного малого, которым вы можете только похвастаться? — Вы с этим согласны? — Да, — ответил Джан Симона. Это будет, пожалуй, самым справедливым. И всего безопаснее, — добавил молодой человек с легкой иронией. — Итак, вопрос решен, не правда ли? Я же сказал, руку. Вот она, Фрамикелли сердечно пожал руку хозяина и принял сля за работу так невозмутимо, как будто ничего не произошло.